«Простудились?» — спрашивает заботливый историк. «Дежурный, закройте все форточки, на них дует». Дежурный закрывает форточки. Урок идет. Наказанные стоят, переминаясь с ноги на ногу. Взглянув еще раза два на часы, историк вдруг говорит. «Ну, гвардия, садитесь». Ровно через минуту всегда звонит звонок.